но к полуночи обычно приходил в себя и вновь садился за учебу. Альер и верховный судья, один сменял другого, наверное, и духи устают. Грен сосредоточенно шил. Я? Я пыталась разобраться с даром, сожалея, что так рано отпустила мага. Нет, я, конечно, обещала не тянуть в октаколесер приблудных духов и вообще, но он был бы полезен. Он явно знал куда больше, чем сказал, а так...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 «Сегодня состоится бал в честь!» Женится-таки на потаскухи Старичок со всклоченной бородой нахмурился. «А только этого нам не хватало!» «Разворовали государство!» «А что не успели, шемерийцам продадут!» «Она, говорят, красивая!» Толстуха мечтательно сощурилась, подперев ладонью все три подбородка. И мысли ее были далеки от глазированных горшков. Красиво или нет, все равно шлюха все шемерики до этого дела охоче. Зато и плодовиты, как кошки. Милостью императора празднества учинить для всех честных жителей. Точно, женится. Старик дернул себя за бородку. Когда его папаша женился, то тоже велел бочки выкатить.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 — Да чего неуемная фантазия черни. В мое время принято было одаривать народ. Серебро там, медь. И золото, конечно, но пару горстей, а эти? Он покачал головой и неодобрительно добавил. — И наши мерики! Позор. До да чего династия докатилась. Арвант, к счастью, ничего не говорил, но молча следовал за Ричардом. На него оборачивались, но почти тут же теряли интерес. На постоялом дворе рыжий кот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 «Да и где бы мне новостями рожиться?» «На кладбище». Гренджи медленно собрал бисер в коробочку, воткнул тонкую иглу в кусок мягкой ткани, пальцы вытер и велел. «Присядь, тут уж дел такое. Правое и левое — все одно кривое. Когда альвы решили пойти против императора, мы крепко думали. Альвы нам не браты, не сваты, но и имперцы не рожки сахарные. Оно ж понятно, что не угомонятся. «Дети богов! Недопоротые! Предки правы, а потомкам править!» От его тяжкого вздоха шелохнулись занавески. Грэнджи, спрятав и бисеры, и иглы в шкатулку, продолжил. Альвы понимали, что сами не управятся, однако же шеи иначе не могли. Дошли до краю, только оставалось или зубы стиснуть, и подохнуть, или учинить чего. Наши-то в Совете зашумели, мол, альвам плохо, так пускай их беда, а мы-то чего? Нас не выковыряют. Правда, и другие были, которые сказали, что одних альвов император раздавит, как крудокоп, вошку, а после и за нас примется, порядку ради. Они так, один, кто бунтовать полезет, так и бунтовщиков на алтари и тех, кто рядом стоял».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 Подгорники много империи давали, в том числе и камни для колодцев. В горах-то вода не всегда хорошая, да, бывает, что и желтый, и красный, и воняет. Пить такую травиться только. наш ты -то и придумали, как камень силы напитать, чтобы он воду пропускал, а все дурное на него налипало. Хорошо, только менять их надо было. Я уж поняла, к чему он ведет. Альвийская магия и камни гномов, те самые, которые поставляли в каждый более-менее крупный город империи, от аккуратно отправку Альвы и пришли. Принесли будто воду, только не воду вовсе. Нам сказали, она не потравит. Боги! Альвахари прижал ладонь ко лбу, всем видом показывая, сколь ошарашен. Камни-то в глубине ставили. Вот оно и пошло, что... Грен махнул рукой. — Я обычно пил вино, — задумчиво произнес Аль-Вахари. Только воды в него, небось, плескали изрядно. Грен глядел под ноги. И не ты один. А если не пил, то мылся и в уборную заглядывал. Небось, камни-то не сразу. За раз вода нужна была, а потом сперва один, после другой. И полыхнуло. Да. Шелк холодил руки, и крылья бабочек переливались.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 Арван точно щадить не станет, и просить его не вмешиваться бессмысленно, а потому, между прочим, у хозяина неплохой вкус. Это, сколь могу судить, ранняя работа уршаха Быстрого. Это подгорники, несмотря на свою примитивность. Следует признать, что мастера они неплохие. Резьба по нефриту. Помолчи, а. Дрема обещала новую боль. Вряд ли тварь сна простит побег.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 Не стесняйтесь, ешьте. Я вижу, что вы крайне измуждены. Ваш сопровождающий в обеде не нуждается? Не нуждается. Уговаривать себя Ричард не заставил. Тушеное мясо, овощи какие-то, кажется, подлива. Все свежее и еще теплое. Хозяин молчал, крутил в руках тонкий стерженек. Значит, он первый нарушил молчание. Полагаете, что это и вправду работа уршаха? Признаюсь, была надежда, но, сами понимаете, в наше время развелось столько подделок. Подслушивали. Поинтересовался Ричард, заглатывая кусок мяса. И подсматривал. Должен же был я составить собственное мнение о персоне столь одиозной. Чего? Ричард едва не подавился хлебом. Простите, лоэр Вильгельм. Альер скромно устроился на краю стола.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 Полагаю, дело было не совсем в очаровании, и та любовь, которая вдруг вспыхнула между ней и тюремщиком, зародилась не по воле богов. Главное, она спаслась, в отличие от прочих. Но и книги, дневники, знания, все это было утрачено. Она почему-то научила своих детей, все своих, однако в какой-то момент некромантом стала быть почетнее, чем целителем.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 И сама Лайра Орис себе казалась драгоценностью. «Я рад, что ты быстро образумилась». Отец сидел, закинув ногу на ногу. «Да, папа». Он позволил себе улыбнуться. Волосы оставить распущенными или уложить? Ничего сложного, никаких лент, камней и перьев. Донесли, что Шемерика очень ленты любит. И весь двор, курицы бестолковые, кинулись использовать их. Ничего.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 Лоер Вильгельм ел мало. То ли проголодаться не успел, то ли, в принципе, был похвально умен. Вот это жадность. Он указал на тварь с огромной пастью, полной острых зубов. Тварь была космата, криволапа и больше всего напоминала выжляка. Хотя эти твари жрут все, не особо разбираясь, по зубам ли добыча. В голодную пору и камни глотают. Один, сказывали, пытался сожрать вала, который хоть и дохлый, а все равно мясо. И лопнул. Так что, да, жадность. Их писала еще моя прапрабабка. И есть подозрение, что картины эти молчащие артефакты. Если найти способ активировать их, то мы вернем утраченные знания. Он отправил в рот крошку паштета, которую старательно разжевал. Ричард угукнул и сосредоточился на еде.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 Безумие и его свита, вот что она написала. Полагает, это касается последнего императора. Угу. Он вообще говорить умеет? Умеет, заверил Альер, устраиваясь за столом. Он создал себе креманку, жабьей крои ложечкой снял вершинку. Просто не хочет, он у нас любит притворяться более примитивным, чем есть на самом деле. Я не примитивный. Просто дурно воспитанный, чем и гордится.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 На крахмальной салфеткой пальцы вытирать было не слишком удобно. Я не шучу. Ричард отодвинул недоеденный паштет и позволил себе рыгнуть. Все ж переел. Я понимаю, что схожу с ума и что осталось мне не так уж много. Главное, пока осталось. Я должен успеть, а там, не знаю, хорошо бы героически погибнуть. Тогда мои заслуги признают. Наградят посмертно. Может, титул пожалуют. Чтобы уж наверняка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 А как помочь бедной женщине в трудной жизненной ситуации? Что? Мне трудно определиться с гостиницей, а больше им знать и не стоит, и нечего коситься на моего телохранителя. Какой такой? Обыкновенный. Не может же Лайра путешествовать без всякой защиты. А если в столице порядки иные, то это проблема исключительно столицы. В провинциях телохранители нынче в моде, согласитесь.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 Мои куаферы со мной. «Все трое?» — робко уточнил управляющий, разглядывая троицу. тихо меланхолично расковыривал декоративное покрытие на колонне. Грен мирно вязал. Арвант просто был, как и Гуля. Благо, за сто сорок золотых никто не посмел мне намекнуть, что с собаками в гостиницу нельзя. «Двое!» — с милости я. «Третий мой телохранитель». «Телохранитель?»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 О, дама коснулась края шляпки. Не имела чести быть представленной. Исабелла. Оливия, я присела, как учил Тихон. Надеюсь, книгсон получился в достаточной мере изящным. Если нет, то в провинции ведь сложно найти подходящих учителей. Что заставило вас совершить столь долгое путешествие? Ах, я взмахнул рукой. Вы же понимаете, охра вот такая глушь.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 Для дальних путешествий не годится, а караваны от нас уходят только осенью. Не могла же я ждать осени, тем более потом дожди начнутся и вообще тоска. Я подумала, что почему бы и нет, тем более с живым альвом. Значит, живые альвы все ж предпочтительнее мертвых. Не знаю, я лучезарно улыбнулась. Мертвые мне пока не попадались, а бабушка похоже некромант, ты не из последних. Гулю она разглядывает, уже не скрывая любопытства. и есть в ней что-то такое вивисекторское. Мертвые никому не попадались, произнесла она с некоторым сожалением. Вы верну Стали, дорогая. Очень. Сейчас я была искренна, все же подобные роли не для меня. Вам стоит отдохнуть. Завтра ведь бал, вы слышали? Конечно, кто не слышал. Собираетесь быть!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 внятного завещания, и бедная жена оказывается в неудобной ситуации. Мне покивали, погрозили пальчиком и сказали, приглашение на императорский бал не продаются, но я полагаю, что могу помочь вам. Вы собираетесь пойти с телохранителем? Я развела руками и произнесла. Увы, он не оставляется. Значит, на двоих. На четверых и на одну собаку. Лицо у Лайры Исабель несколько вытянулось. Не ожидала она подобной наглости, но затем кивнула. «Отлично. Одной головной болью меньше».